В 10 стихе, мы читаем дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Проходит время, а с ним и наша жизнь. Что такое наша жизнь? Об этом пишет апостол Иаков в своем послании в 14 стихе 4 главы, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вникая в Священное Писание, мы убеждаемся, что нескончаемая вереница тысячелетий и поколений не в состоянии разорвать звено, связующее каждого из нас с первым человеком на земле. Очень длинный промежуток времени, отделяющий современных людей от начала, только в наших близоруких глазах кажется весьма долгим. Но как Библия сближает и сливает воедино наше настоящее, седую древность, начало жизни на земле и даже времена предвечных дней? Но что же было в этом начале? Евангелист Иоанн сообщает, «В начале было Слово». Если внимательно проследить процесс развития в обратном порядке, то можно увидеть, что он простирается не только до начала сотворения мира, но даже до предвечности. О Творце мы читаем который есть и был и грядет. Откровение 1.4. Мы читаем о нем в послании к евреям. Первая глава. Ты тот же, или та Твои не кончится. Или вот место из Псалма 102. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о тебе в рот и рот. Ты тот же, или та твоя не кончится. Вечно неизменный явившийся в определенное время во плоти для спасения людей, управляющий всей вселенной, заботящийся о всяком человеке, сотворенном им, Он есть сущий от начала, как пишет о нем в первом своем послании апостол Иоанн, во второй главе, в 13 стихе. Если же мы устремим свой взор в будущее, на пришествие Господа, на Его Царство и Великий День Суда, то в конце всех времен мы увидим ту же самую личность — в вездесущую и всеобъемлющую, о котором сказано «Бог все во всем». 1 Коринфянам 15, 28. Что же тогда наши дни по сравнению с этим? Они, как написано у Иова, быстрее гонца, несутся, как легкие ладьи. Поэтому давайте присоединимся к молитве псалмопевца. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Чем мы наполняем эти краткие земные дни, данные нам Богом? Есть ли у нас надежный путеводитель в этой жизни? Достигли ли мы единой цели и познали ли важность ее в словах молитвы? Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Рано, то есть в утро жизни, найти Господа, представить Ему первое место в сердце. Какое это приобретение, какое это ликующее сияние в жизни? Рано насыщать себя милостью Всевышнего, не проводить свои юные годы в мирской суете, гоняясь за обманчивой и неуловимой фортуной, но ежедневно пребывать в присутствии того, кто хранит милость. Вот то, чем человек будет жив. Если кто-то в утро своей жизни отведет первое место в своем сердце Иисусу, жизнь такого будет в прославление Господа и принесет много доброго плода. Многие начинали хорошо, но затем совратились — нередко плохо заканчивали. Осторожность нужна в течение всей жизни, однако намного легче, пребывая под благодатью Господа и получив от Него в самом начале жизни верное направление, оставаться на верном пути, нежели растрачивать лучшую часть жизни в суете мира или же в равнодушии к вопросу о вечности». Когда Иаков под вечер своей жизни предстал перед фараоном, то, несмотря на свои 130 лет, должен был признать, малы и нечасты дни жизни моей, так записано в книге Бытие, 47 глава, 9 стих. Конечно, это были долгие годы, наполненные самыми разнообразными событиями. Было много путешествий, борьбы, постоянного труда ради приобретения богатства, но для Бога ценны лишь те годы, которые прожиты по Его воле. А таких годов у Якова было не так много, число их было скудно, все остальные были безвозвратно потеряны. Четыре основных занятия наполняют наш день — сон, еда, труд и отдых. «Все это мы должны делать с Богом и для Бога. Он — тот, который возлюбленному своему дает сон», — пишет псалмопевец в 127-м псалме. «Едим ли мы или пьем, мы должны это делать во славу Бога», — говорит нам апостол Павел. Относительно наших поступков, слов и дел, тот же апостол в послании к Колосся сказал, «Все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Как же мы тратим свое свободное время, которое весьма быстротечно? Прежде всего, оно должно быть употреблено на то, чтобы подкрепить духовные и физические силы, которые необходимы для выполнения наших ежедневных обязанностей и дел, предопределенных Господом. Это напоминает нам о манне с небес, которую израильтяне собирали в пустыне до восхода солнца. Насыщать свою душу каждое утро Словом Божьим просто необходимо». Часто кажется, что это требует усилий, даже чрезмерных, но велика награда за верность и старание, ибо это стоит нашего духовного здоровья и благополучия. Если в течение дня у нас есть лишь одно единственное мгновение свободного времени, то не должны ли мы поспешить занять место у ног Господа? И тогда мы имеем часть в молитве псалмопевца. Пятый псалом, третий стих «Рано», то есть утром, услышь голос мой, «Рано предстану пред Тобою и буду ожидать». И в полдень мы должны найти время для общения с Господом, время для молитвы. Даниил молился три раза в день. И будем беречься, чтобы суматоха дня не заглушила любвеобильный голос свыше. В субботу и в воскресенье большинство из нас имеют в своем распоряжении достаточно свободного времени» как же важно проводить его в присутствии Господа, в общении с Ним, не потерять общение с верующими, посещать собрания, больше уделять внимание домашним, исполнять все, что Господь желает от нас. Ко всему вышесказанному следует добавить повеление Господа о том, чтобы войти в свою комнату, закрыть за собой дверь и молиться и словословить Господа наедине, вспоминая, как Он сам уединялся, проводя ночи в молитве на горе». Тот, кто живет в сердечном единстве с Господом, не закончит своего дня без чтения Библии, без молитвы, без задушевного с Ним диалога. Хотя наше свободное время должно быть в первую очередь использовано для насыщения нашей души, все же мы не должны халатно относиться к своему телу. Мы также не должны забывать, что воскресенье — это Господний день, день поклонения, служения и покоя. Наши годы летят. Что же от них останется? Однажды мы предстанем перед Богом, и вся наша жизнь будет открыта в Его свете, и за все сделанное и не сделанное мы должны будем давать отчет, и мы вдруг поймем, что все, исходившее не от Него, и все, что не славило Его, это непоправимая потеря, это великая потеря во веки веков». Поэтому присоединимся к уже прочитанным нами словам и помолимся. «Научи нас, Господи, так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое!» Часы на руках у каждого считают осколки дней. В жизни есть много важного, Но время всего цене. Жить на земле не триста лет, А может быть шестьдесят, А может быть только тридцать, А может быть двадцать пять. Вот почему молиться Старайся не забывать В мире дорог есть много Но коротка их не Лишь тот, кто доверится Богу Тот будет в веки Жить на земле не триста лет А может быть шестьдесят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 Нам здесь остаётся жить. Жить на земле не триста лет, А может быть шдесят, А может быть только тридцать, А может быть двадцать пять. Вот почему молиться Старайся не забывать. Часы на руках у каждого считают сколько дней. В жизни есть много важного.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 Меня в детстве учили